Ректор сегодня не принимает совещание, understand? – заявила девица и, не обращая внимания на посетителей, принялась лакировать ногти. Ахинеев вышел из оцепенения. Кровавая Мэри, ранее скорбленная достоинство, все это сжалось в тугую пружину ненависти и решимости. Ретивая взаграла, пружина лопнула и фантаст, рванув от избытка энергии воротник рубашки, ломанулся к двери ректора. Не ожидавшая натиска, секретарша, как укушенная, скрылась под столом. В кабинете действительно шло совещание. — Ба, старые знакомые! — Яша несколько раз полыхнул фотовспышкой. Лица на самом деле оказались знакомыми за исключением одного, закинув ноги в кроссовках на полированный стол, в глубоком кожаном кресле восседал, пышущий здоровьем, нет мира сего, ангел. Из всех совещавшихся только он не проявил беспокойства и продолжал, как ни в чем не бывало, потягивать коричневую с золотой каемкой сигарету. На ректора... Грызуна-распорядителя из Седобородова, визит нежелательных гостей произвел впечатление отвалившегося потолка. — Я же говорил, босс, что-то нечисто. Черт еще раз озарил, разбитых параличом вспышкой, затем покопался в кофре и, достав какой-то бланк, помахал им перед носом постепенно приходящего в себя ректора. — Приступим! — Что это? — — спросил у Якова Ахинеев. — А ничего особенного. Санкционобоск. С такими высокопоставленными грешниками приходится соблюдать все формальности. Иначе не прошибешь бюрократы. В одежде, отливающей всеми спектрами света, не похожей на ангела ангел, отщелкнул курок в угол и, сбросив кроссовки, со стола процедил. — Я протестую против обыска, — С ними можете делать все, что заблагорассудится. А я персона неприкосновенная, дипломат. Прибыл с Альдебарана, требую связаться с консулом. А вот мои документы». Залетный протянул Якову продолговатую книжечку в белой обложке. Ознакомившись с удостоверением, черт досадно сплюнул. «Точно, дипломат. Но где-то я эту рожу видел». — Вот только не припомню, где! Фантаст не знал цели обыска, но по яшенному настрою понял. Если ангел ускользнет, операция не выгорит. — Ну-ка ты, павлин заморский! Ахенеев набросился на опешившего представителя галактического рая. — Выворачивай карманы, не то хуже будет. Мне на твой статус начхать, я тоже не здешний. Че вылупился? Сейчас все перья пообщипываю. Ангел волчком закрутился на месте, не зная, что предпринять. — Консула вызывайте! — не совладав с эмоциями, на этот раз истожно завопил он, инстинктивно схватившись рукой за левый, заметно оттопырившийся карман. — Я тебе такого консула выпишу. Лещом называется. Вот моя верительная грамота. И разбушевавшийся фантаст засветил ангелу по нимбу кодаком. «Выворячивай карманы, кому говорят, персону твою Нонграту мять хай!» Децибелы гнули, стебали и подковывали Владимира Ивановича с Яковом точно безумивший тайфун. А, -а, а не соображая, что вытворяет, Ахене дергался, как паяц, В такт с соседями у у у Черт иступленно вращал над головой прощой, фотоаппаратом. Переход от инцидента в кабинете ректора к групповому помешательству был настолько неожидан, что Владимир Иванович и Яков просто не могли прийти в себя. Мозги оказались неприспособленными к подобным перегрузкам. Принятая извилинами информация заставила тут же отреагировать, и путешественники замандражировали, пополнив своим присутствием ряды, бряцающих цепями, шипами и прочими дешевыми металлоизделиями меломанов. Прикованные пульсирующему ритму, словно к невидимому компрессору, они вгрызались пятками и копытами в землю не хуже отбойных молотков.